Что было прежде? Прежде ли он сердцем пожалел ее? Или прежде вспомнил себя, свои грехи, свою гадость именно в том, в чем он упрекал ее, он не помнил? Но вдруг в одно и то же время он почувствовал себя виноватым и пожалел ее? Подписав прошение... И отерев испачканный палец об юбку, она встала и взглянула на него. Чтобы не вышло и чтобы не ни было ничто не изменит моего решения, сказал Нехлюдов. Мысль о том, что он прощает её, усиливало в нем чувство жалости и нежности к ней, и ему хотелось утешить ее. Что я сказал, то сделаю. Куда бы вас ни послали, я буду с вами. Напрасно поспешно перебила она его и вся рассияла. Вспомните, что вам нужно в дорогу. «Кажется, ничего особенного. Благодарствуйте». Смотритель подошел к ним, и Нехлюдов, не дожидаясь его замечания, простился с ней и вышел, испытывая никогда прежде не испытанное чувство тихой радости, спокойствия и любви ко всем людям». Радовала и них Нехлюдова на неиспытанную им высоту сознание того, что никакие поступки Масловой не могут изменить его любви к ней. Пускай она заводит шашни с фельдшером, это ее дело. Он любит ее не для себя, а для нее и для Бога. А между тем... Кашни с фельдшером, за которые Маслова была изгнана из больницы и в существование которых поверил Нихлюдов, состояли только в том, что по распоряжению фельдшерицы, придя за грудным чаем в аптеку, помещавшуюся в конце коридора, и застав там одного фельдшера, высокого с угреватым лицом Устинова, который уже давно надоедал ей своим приставанием, Маслова. Вырываясь от него, так сильно оттолкнуло его, что он ткнулся о полку, с которой упали и разбились две склянки. Проходивший в это время по коридору старший доктор, услыхав звон разбитой посуды и увидав, Выбежавшую, раскрасневшуюся Маслову, Сердито крикнул на нее, «Ну, матушка, если ты здесь будешь шашни заводить, Я тебя спроважу». «Что такое?» — обратился он к фельдшеру, Поверх очков, строго глядя на него. Фельдшер... Улыбаясь, стал оправдываться. Доктор, не дослушав его, поднял голову так, что стал смотреть в очки и прошел в палаты. И в тот же день сказал смотрителю о том, чтобы прислали на место Масловой другую помощницу постепеннее. В этом только и состояли шашни Масловой с фельдшером. Изгнание этой из больницы под предлогом шашней с мужчинами было для Масловой особенно больно тем, что после ее встречи с Нехлюдовым, давно уже опротивившие ей отношения с мужчинами, сделались ей особенно отвратительны. То, что, судя по ее прошедшему и теперешнему положению всякой и, между прочим, угреватый фельчер считал себя вправе оскорблять ее и удивляться ее отказу, было ей ужасно обидно и вызывало в ней жалость к самой себе и слезы. Теперь, выйдя к Нехлюдову, она хотела оправдаться перед ним в том несправедливом обвинении, которое он, наверное, услышит, но, начав оправдываться, почувствовала, что он не верит, что ее оправдания только подтверждают его подозрения, и слезы вступили ей в горло. И она замолчала. Маслова все еще думала и продолжала уверять себя, что она, как она это высказала ему во второе свидание, не простила ему и ненавидит его, но она уже давно опять любила его. И любила так, что невольно исполняла все то, что и чего Он желал от нее, перестала пить, курить, оставила кокетство и поступила в больницу служанкой. Все это она делала потому, что знала, что... Он желает этого. Если она так решительно отказывалась всякий раз, когда он упоминал об этом принять его жертву, жениться на ней, то это происходило и от того, что ей хотелось повторить те гордые слова, которые она раз сказала ему, и, главное, от того, что она знала, что его брак с нею сделает его несчастье. Она твердо решила, что не примет его жертвы, а между тем ей было мучительно думать, что он презирает ее, думает, что она продолжает быть такой, какую она была, и не видит Той перемены, которая произошла в ней, то, что он, может быть, думает теперь, что она сделала что-нибудь дурное в больнице, мучило ее больше, чем известие о том, что она окончательно приговорена к каторге».